Там, на дощатом полу веранды, лежала черная шляпа шутера с круглыми полями. Морд стоял в дверях и смотрел на нее, сжимая в руке ключи от машины. Висевший на них медный брелок ярко блестел на утреннем солнце. Он чувствовал, как у него бьется сердце медленно и решительно. Какая-то часть его существа ожидала такого развития событий. Шляпа... Лежала как раз на том месте, где в прошлый раз шутер оставил рукопись. А позади нее, на дорожке, стоял его Бьюик, он твердо помнил. Вернувшись вчера вечером, он оставил машину за углом, но теперь она была здесь. — Что ты сделал? — закричал вдруг Морд и крик его повис в прозрачном утреннем воздухе. Птицы, безмятежно щебетавшие на деревьях, замолкли. — Ради Бога! Что ты на этот раз... Сделал. Но если шутер и притаился где-то здесь, он не ответил. Возможно, он знал, что Морд скоро сам обнаружит, что он сделал. Когда Морд сел в машину, он увидел, что пепельница выдвинута, и в ней лежат два окурка, сигареты без фильтра. Брезгливо поморщившись, он взял кончиками пальцев один из них, уверенный, что это Пэлмэл, любимый сорт шутера. Это действительно был Пэлмэл. Он включил зажигание, и мотор сразу завелся. Подходя к машине, он не слышал потрескивания остывающего мотора, но завелся он так, будто был уже разогрет. Шляпа шутера перележала в багажнике. Морд поднял ее с таким же отвращением, как и окурок. Стараясь поменьше к ней прикасаться ни под шляпой, ни в шляпе ничего не было, только залоснившаяся, пропитанная потом лента, обрамлявшая изнутри тулью. Однако от шляпы шел какой-то другой запах, более острый и едкий, чем запах пота. Морту он показался знаком, но он не мог вспомнить, что же еще так пахнет. Может быть, еще вспомнит позднее. Он бросил шляпу на заднее сиденье, но вспомнил, что меньше, чем через час, встретит Грега и Тома. Он не был уверен, что захочет, чтобы они ее видели. Почему? Он бы не смог объяснить, но решил, что этим утром лучше следовать интуиции и не задавать себе лишних вопросов. Так что он приложил шляпу в багажник и выехал на дорогу. По дороге к Боуи он снова проехал мимо дома, где жил Том. Машины у дома уже не было. В первый момент это встревожило Морта, но затем он решил, что, напротив, это хороший знак. Том, наверное, уже отправился на работу, или тоже поехал к Боуи. Том был вдовец и редко готовил себе сам. У стойки собралось много народу. Отдел общественных работ Тэшмора был здесь едва ли не в полном составе, но Тома... Убил шутер, и догадайся, чью машину он при этом использовал. Среди них не было. — Морд Рейни! — приветствовал его Герда боу и хриплым криком толпы футбольных болельщиков. Это была высокая женщина с огромной копной каштановых волос и большой округлой грудью. — Не видала тебя сто лет! Что ты хорошенького с тех пор написал? — Пишу! — буркнул Морд. — случайно не сделаешь мне твой знаменитый омлет? — Случайно не сделаю! — сказала Герда и захохотала, показывая, что это только шутка. Жеребцы из общественных работ в комбинезонах защитного цвета захохотали с ней вместе. В этот момент он пожалел, что у него нет большой пушки, как у грязного Гарри. Популярный американский киногерой, полицейский в отставке, который на свой страх и риск ведет борьбу с преступниками. Сейчас бы пах-пах-пах, и, может быть, они бы немного притихли. Сейчас уже иду морт Когда она принесла омлеты еще, тосты, кофе и стакан апельсинового сока, она сказала уже не так громко. — Я слышала о твоем разводе, мне очень жаль. — Спасибо, Герда. Он поднес к губам чашку с кофе, рука его почти не дрожала. — Как ты там справляешься один? — Стараюсь. — Ты просто какой-то нахохленный. Иногда с трудом засыпаю. Наверное, еще не привык к тихой жизни. — Черт, с два! Спать один — вот к чему ты еще не привык но мужчина не обязан спать один всю свою жизнь, только потому, что его баба не умела ценить то, что у нее было. Ты не против, что я так говорю?» «Ничего», — сказал Морд. «Вообще-то он был против. Тоже мне Энн Ландерс», — подумал он раздраженно.